Глава двадцать вторая. Какая страшная буря. В стороне от сражений, даже не пытаясь приблизиться, наблюдала за всем группа разумных черепах. Уже чувствуя напряжение в воздухе, они отстранились от всего, чтобы кое-что обдумать. А сейчас наблюдали за всем, погружаясь в эти мысли все сильнее. «Это сила одного из ее вассалов», — озвучил старший из них, и как... Очевидный факт. «Даже ее слуги сотрясают этот мир. Наш народ уже видел такое однажды. Верно?» Из старшей черепахи вырвался очень тяжелый вздох. «Мы должны сделать выбор. Причем именно сейчас». «Проклятие! Что же мне делать?» Сила краснорогого демона становилась все меньше, и защищающий его ореолы стончался все сильнее. Он уже чувствовал холодные покалывания от бури, желающие его сожрать, но вот сбежать и спрятаться от нее не мог. Не мог найти союзников, не мог найти врага и просто перемещался по городу без возможности определить закономерность в этих завитках и трещинах. «Поиграй со мной!» «Ублюдок!» — оскалился он. «Раз ты еще не сдох, то это не значит, что ты можешь меня раздражать!» Почти заревел он, обернувшись на голос и к собственному шоку, не увидел перед собой вечно раздражающего собрата. Только куклу. Маленькую, одноглазую, пристально смотрящую прямо на него. «Нет?» — спросила кукла, слегка наклонив голову. «Почему?» <свист> Ах! Выдохнул демон, мгновенно придя в ужас. Нет, нет, дерьмо! Поиграй со мной! повторила кукла, вытянула руки, и ее единственный глаз стал абсолютно черным и пустым. Поиграй со мной! повторила она, отражающимися от стен голосом и продолжая тянуть к нему руки. Поиграй со мной! А — -а -а -а -а -а! Закричал демон, бросившись в сторону. Бросился в случайном направлении, надеясь найти в хаотичной буре свое спасение, надеясь оказаться где угодно, но только подальше от этой страшной вещи. Пробежал десять шагов, но не испытал знакомого перемещения, вместо этого ощутил жар, а еще удушье от недостатка воздуха и гарь, который оставшийся воздух был пронизан. Черт! Обернувшись в ужасе, повторил он, увидев перед собой не ночное небо разрушенного города, а закатывающееся за горизонт солнца, медленно исчезающий за облаками приближающегося к городу пепла. Увидел не древние, почерневшие от былой трагедии здания, а новые, чистые фасады, которым эту трагедию еще предстояло пережить. «Скорее спасайтесь! Бегите к площади!» «Владыка! Владыка сказал, что еще есть шанс!» «Что за черт?» — прошептал краснорогий, стиснув кулаки и смотря по сторонам. «Вокруг него всюду были демоны». Они бежали, кричали, спасались бегством от чудовища, выбросившего в воздух титанический столб огня и пепла. «Поиграй со мной!» Вновь коснулся его уха гул осадского создания, и он дернул головой, увидев перед собой две маленькие куклы. «Прятки!» — сказала первая. «Прятки, прятки!» — повторила вторая. «Найди нас! Найди, найди!» «Да чтоб вас!» — сказал он, сглотнув подступивший к горлу комок. «Да я вас и так вижу!» — крикнул он, вытянув руку и схватил первую из кукол. «Отпусти меня!» «Неправильно!» — тут же ответила кукла в его руке и начала в этой хватке плавиться, словно была создана не из найденных в подворотне тряпок, а из свечного воска. «Неправильно!» — повторила она, растекаясь жидкой лужицей, хлюпая искажающимся ртом. «Неправильно!» «Черт!» — заревел тот, вырвав руку из этой растекающейся массы. Глянул на вторую куклу и тоже ее схватил. «Неправильно!» — тут же сказала кукла, и ее единственный глаз осел вниз, растекаясь по исчезающему платью. «Неправильно!» «А -а -а закричал тот, действительно испытав ужас и тут же, начав кашлять, начав задыхаться от подступающего к нему невидимого, страшного врага, погубившего когда-то этот город. Духовная сила вырвалась из недр земли, из бурлящей в этом месте духовной вены. Она пронесла по миру в тот день и огонь и пепел, забирала жизни всех, кого встречала на пути. Он видел, как простой горожанин перед ним просто рухнул на землю, перестав дышать. Этот мир, эта иллюзия показывала ему то время, именно тот день, когда этот город встретил свой конец. Тот день, когда его предки были вынуждены из этого города бежать. когда они покинули его и вторглись на территорию людей. Тот день, когда его раса утратила все, что у нее было, и начала свою экспансию в другом мире. Тот день, когда демонический бог стал не только владыкой, но и великим героем для одних, а также великим бедствием для прочих. Выдохнул он, осев на колено. Эта иллюзия не только показывала ему, как умирали другие. Она также убивала и его. Поиграй со мной, поиграй со мной! Из последних сил он побежал по улице, ударив в сторону соседнего дома и поразив сидящую в окне куклу. Неправильно! А выйдя к большому амфитеатру, увидел перед собой множество уже упавших на землю или страдающих в вагоне собратьев и еще кукол. Много-много кукол. Все они смотрели на него, сидели на крышах домов, которые этот театр окружали, сидели на дороге прямо под колесами перевернутой повозки. «Найди нас! Найди настоящих! Найди!» «Что вы от меня хотите?» Взвыл он, медленно теряя сознание и опускаясь к земле, рухнув рядом с жителями этого мира, погибшими прямо за просмотром представления. Ровно перед сценой, где на потеху толпе перед зрителями, была высоко подвешена огромная клетка. Клетка для зверя, смогучей и способной пережить что угодно решеткой. но державшее в себе не дикое чудовище, а двух маленьких демонических детей. Двух девочек, которые жались друг к другу с ужасом, смотря на подступающее к городу облако пепла и огня. Без возможности бежать, ведь в момент катастрофы организаторы даже не пытались их освободить. Обреченных на смерть запертых в клетке, которые обнимали друг друга, потому что у них больше никого не было. Друг друга, а еще маленькую, сшитую своими руками, С несуразными, неровно нарисованными глазами, невзрачную, единственную для них двоих, собранную из мусора и такую любимую, дорогую их сердцу, куклу.